Третье. Задумавшись о странностях поведения встреченных мне в этом мире мужчин, я совсем упустила из виду, что завтракала не одна. И поэтому, когда записка вдруг исчезла из рук сцапанная любопытной соседкой, я лишь вздрогнула. Ох, а Джина ведь сегодня утром говорила о принце так восторженно. Вдруг поняв, от кого записка, она разобидится. Однако, пробежав глазами записку, девушка лишь на миг слегка растерялась. А потом сделала большие глаза и воскликнула: "Это же..." Ц deh". Я спешно прижала палец к губам. Соседка, старательно оглядевшись по сторонам, наклонилась ко мне и продолжила свистящим шёпотом: "Это же от него. Рассказывай, я хочу знать всё". В её глазах было любопытство, но не было ни грамма неприязни. Я облегчённо выдохнула. Похоже, Элли повезло с подругой. По крайней мере, Джина выглядела искренне заинтересованной, и ни капли не походила на человека, которого глодала зависть. Однако другие студентки академии могли оказаться не столь всепрощающими, поэтому я отозвалась на грани слышимости, подвинувшись к девушке. Я сама ничего не поняла. Просто шла по коридору, принц попался мне навстречу. Я сделала реверанс, вот и всё. Ума не приложу, почему ему вдруг вздумалось присылать мне записки. В зеркало посмотри, посоветовала Джина, закатывая глаза. я последовала её примеру. Ну да, как будто он во дворце таких не видел. Наверное, и видел, и трогал, и своей спальне утром провожал. Тут по слегка квадратным глазам соседки я поняла, что, вероятно, Элли раньше не говорила такие вольности и скорее замолчала заживав неудачную фразу булочкой, забрав у соседки записку, я тщательно изорвала её на мелкие кусочки и убрала в карман, чтобы её точно никто не прочитал и не узнал, что принц решил облагодетельствовать меня личным вниманием. Что наденешь? Голос джинны прозвучал нарочито безразлично. Я подумала, что в глубине души она, наверное, всё же хотела бы встретить принца и поразить в самое сердце. Да и какая девушка не хотела бы Любая, только не я. Потому что сейчас мне нужно просто спокойно разобраться во всём и немного привыкнуть к новому миру. Например, для начала было бы неплохо выяснить, что я в этой академии собственно изучаю и узнать побольше о себе, то есть Элли, чтобы ненароком не выдать себя. А лучший способ выдать себя это приблизиться к принцу и попасть под пристальное внимание его поклонниц. И заняты хохраны монаршей особы спецслужб. Ничего я не надену, отозвалась я, потому что никуда не пойду. Во взгляде Джина промелькнуло облегчение, тут же сменившееся беспокойством. Знаешь, то, что ты решила не идти, это, конечно, очень мудро. Ведь сколько с принцем не гуляй, а женится он всё равно на принцессе, заметила соседка так тихо, что я с трудом расслышала. Только вот от свиданий с принцем просто так не отказываются. Вдруг он на тебя разозлится. Это мне в голову не приходило. Нахмурив брови, я принялась задумчиво грызть ноготь, вредная привычка, от которой я никак не могла отделаться. Перед сдачей отчётов и разными рабочими дедлайнами я успевала изгрызть все руки чуть ли не до локтей. Так, может, принцу и не принято отказывать. Только мне кажется, в моей ситуации пойти ещё опаснее. Если он позволит себе лишнее, я ведь могу не сдержаться и надавать особе по ручкам. А такое может быть чревато разного рода неприятностями. В общем, решено, Навстречу не пойду. Скажу, что нам задали слишком много домашних заданий. Это же академия. Значит, тут должны быть и уроки, то есть пары и задания, кстати. А мы не опоздаем? Я покрутила головой, автоматически выглядывая на стенах часы. У нас на офисной кухне часы висели на каждой стене, дабы сотрудники не пропустили ни минуты рабочего времени, заболтавшись за обедом. Однако тут часов не было. Но словно в ответ на мои слова, по столовой вдруг разнёсся мелодичный звон. Джина мигом подскочив, схватила меня за руку и поволокла куда-то с целью носорога. Давай быстрее, нам ещё за учебниками бежать. Пропыхтела она, проталкиваясь среди спешащих студентов. Я послушно зарысила следом. Всё равно без неё я даже нашу комнату не найду. Ох, надо бы себе карту нарисовать, что ли, а то вернусь вечером вместо своей комнаты прямо в покое принца. Боюсь, он это неправильно воспримет. Учебников на сегодня нужно было немного. Я осторожно подсмотрела, какие книги засовывает в свою сумку соседка, и взяла такие же. Но они оказались настолько огромными, что я еле тащила сумку. И поэтому подгоняемые джины, которая жутко боялась опоздать, я влетела в класс совершенно запыхавшаяся. Сев рядом с соседкой и отдышавшись, я осторожно огляделась вокруг. Класс в Волшебной академии оказался похож на класс Волшебной академии. Стены были сложены всё из того же серого камня, что и весь замок. И кое где прикрыты тканными гобеленами с гербами. Кто там был изображён, я со своего места не разглядела. Мы с Джиной сидели за второй по счёту партой. Перед нами было возвышение для лектора, его стол и огромная доска, на которой мелом было нарисовано что-то невнятное с надписью: "Схема стандартного заклинания". По спине пробежал лёгкий холодок. А вдруг меня сегодня спросят и скажут что-нибудь наколдовать? Да хотя бы это самое стандартное заклинание. Все остальные студенты в группе спокойно раскладывали на столах учебники и тетради. Учащихся было около 20. Кто-то приветливо помахал нам, когда мы зашли, некоторые даже не обратили внимания на наше появление. Девушка спереди развернулась, что-то заговорщицки шепнула нам с заджиной и положила на стол пару конфеток. У меня уже голова шла кругом, так что я даже не восприняла смысл её слов. Одну конфетку Джина ловко засунула в карман, другую толкнула по парте мне. И она остановилась прямо перед толстым чёрным учебником, на котором было что-то написано незнакомыми буквами. Хотя, почему незнакомыми? «Заклинание», — прошептала я, поняв, что без труда читаю слова и раскрыв книгу, принялась спешно листать страницы. Только сейчас, спустя несколько часов после пробуждения, я осознала, что всё это время говорила не по-русски. На меня нахлынуло запоздалое облегчение. Похоже, я без труда могу как говорить на местном языке, так и читать. Вот было бы неудобно, если бы Элли вдруг перестала понимать окружающих. Меня начал разбирать нервный смех, потому что я представила себе рекламу в соцсетях Инновационный метод изучения иностранных языков. Переселись в другой мир и мигом заговори на местном наречии. Возвращение не планируется. Претензии не принимаются. Однако, кроме чтения книг до учёбы мне понадобится ещё кое-что. Магия. А осталась ли магия Элли в этом теле или ушла вместе с её душой? Убираем учебники, освобождаем столы. Раздалось от дверей И я сначала почувствовала прилив ужаса, а потом, подняв глаза, увидела зашедшего в аудиторию ме Рейнарда. Сегодня у нас практическое занятие. Практика. Я пропала. Чем мне объяснить то, что за ночь я вдруг разучилась колдовать? Ректор, медленно обводя взглядом класс, прошёл от дверей к преподавательскому столу. Тут его взгляд наткнулся на меня. Холодные серо-голубые глаза сузились. И взгляд тут же перебежал дальше к следующему студенту. У меня вдруг появилось странное и очень нехорошее предчувствие насчёт этого занятия. А в голове снова всплыла утренняя сцена. Надеюсь, мужчина явился в аудиторию не за продолжением. Хотя чего я себя накручиваю. Элли, конечно, очень симпатичная, но скорее всего не самая рыковая красавица академии. Вон та брюнетка на втором ряду с такими кроваво-красными губами, что невольно наводит на мысли о вампирах. Выглядит гораздо ярче, так что не стоит придумывать лишнего. Наверное, ректор просто всегда ведёт у курса Элли занятия по заклинаниям. А где магистр Файнберг? Кокетливо хлопнув ресницами, спросила та самая брюнетка. И мои нехорошие предчувствия окрепли. Сегодня его замещаю я, сухо отозвался мужчина. После этого никто больше не осмелился расспрашивать о подозрительно пропавшем магистре. Тут милорд Рейнерд махнул рукой на доску, и непонятная картинка на ней исчезла. Я облегчённо выдохнула. Может, мне всё же повезло, и курс Элли, то есть мой, будет изучать всё с самых азов, вроде как нащупать в себе магию. Это плетение с прошлого занятия. Его вы уже должны были выучить. Мои надежды разбились о первую же фразу мужчины. Сегодня мы будем изучать заклинание заморозки. На доске сами собой проступили меловые линии, сплетаясь в изящный узор. А на наших столах из ниоткуда возникли прозрачные пузатые колбы с водой. Украткой оглянувшись, я обнаружила, что лица моих одногруппников спокойны, и ни один из них не хватается за сердце, увидев такое сложное задание. Видимо, в отличие от меня, они действительно всё это знали. Кто-то даже шепча уже принялся размахивать рукой, внимательно глядя на доску. Впрочем, Милор-трейнер тут же это присёк. Сначала повторяем со мной, потом сами, произнёс он. Вытягиваем руку и повторяем жест. Если вам этого недостаточно, можете взять в руки карандаши и почувствовать себя магистрами древности которые пользовались волшебными палочками. По смешкам в аудитории я поняла, что это была шутка, понятная всем, кроме меня. Ещё можно взять в руки посох, с восторгом завопил кто-то с задних рядов, и аудитория разразилась новым взрывом хохота. Дженна рядом со мной давилась смешками, уронив голову на парту, и даже ректор коротко хмыкнул, но тут же посерьёзнил. Заканчиваем веселиться, начинаем тренироваться. Когда заучите последовательность, можете сплетать знак из чистой силы, без лишних движений. Скомандовал он, и аудитория тут же накрыла горбавая тишина. Итак, вверх, вправо, петля зейна, обратная петля, поворот и обрыв. Одногруппники тут же вытянули руки вперёд, кто правую, кто левую. И с энтузиазмом принялись ими размахивать, словно дирижировали невидимым оркестром. Помявшись, я тоже протянула руку и попыталась повторить написанное на доске, краем глаза следя за бредущим по рядам ректором. Конечно же, ни одной петли изейной я не знала, и поэтому просто попробовала, словно бы обвести изображённый на доске знак. Да даже не важно, получится или нет. Сегодня мне просто нужно провозиться до конца пары не привлечь внимания. В такой толпе это будет легко. Вы неправильно ведёте обратную петлю, раздалось надо мной. Подняв голову, я увидела милорда Рейнарда, скептически глядевшего на мои старания. "Встаньте. За последние пару минут я так увлеклась попытками начертать в воздухе знак, что даже не обратила внимания на тлеющий в груди ужас". По мере того, как мужчина приближался ко мне, одновременно проверяя успехи других студентов, ужас внутри нарастал всё сильнее. А едва я осознала, что Милорд ректор стоит прямо надо мной, страх захлестнул с головой. Нужно что-то с этим делать. Не убьёт же меня ректор на месте в конце концов. Надо просто успокоиться. Мысленно приказав себе собраться, я медленно поднялась с места. Милорд Трейнер тут же, сделав два шага, обошёл меня и встал за спиной. Я невольно вздрогнула и попыталась обернуться, но мне не позволили. Обращаемся к источнику силы. Мужская ладонь обхватила моё запястье и прижала мою руку к груди. А этой рукой тренируем жест. Горячие пальцы сжали вторую руку, и мужчина принялся выводить ею жест в воздухе. Если ректор надеялся, что с его помощью у меня что-то получится, то явно ошибся. Едва я осознала, что он меня трогает, как в глазах помутилась от ужаса. Если честно, сейчас я еле стояла на ногах, пытаясь подавить желание вырваться и с воплями убежать. Почему же Элли так его боялась? Или это я? Но мне-то он не успел ещё ничего сделать. «Евербальная активация. Что нужно сказать? Произнёс он над моим ухом: Используя все силы на то, чтобы не упасть в обморок от ужаса, я хрипло отозвалась: "Абракадабра". Не знаю, зачем я вдруг решила ляпнуть это якобы заклинание из моего мира. Но оно неожиданно сработало. Нет, плетение я не создала, но зато ректор вдруг отпустил меня и обойдя, остановился в нескольких шагах. "Вам стоит повторить правила безопасности", обдект Камерс проговорил он сквозь зубы. Кажется, вы забыли, что придумывать заклинание запрещено. да Милор Трейнард. Слабо отозвалась я. Сейчас я согласилась бы на что угодно, лишь бы он отошёл. И он действительно отошёл, а я тут же рухнула на стул, тупо наблюдая, как мужчина шагает по проходу. Взгляд почему-то отметил его сжавшиеся до бела пальцы, словно он мечтал сжать их на чьей-то шее, но опасался свидетелей. Чувствуя, как меня захлёстывает новая волна паники, я подскочила с места. Прошу прощения, я себя неважно чувствую, с корговоркой произнесла я, и, схватив сумку, пулей вылетела из аудитории. Я даже не дождалась позволения выйти. Ещё одной минуты там я бы просто не выдержала. Кошмар, что это со мной? Может, сознаться во всём Джине и расспросить её о жизни Элли? Я не смогу учиться, если буду вынуждена сбегать с каждого занятия. А ещё хорошо бы выяснить, имеет ли мой иррациональный страх какое-то основание. и стоит ли действительно опасаться ректора?